Глава двенадцатая «Эта игра не для стариков. Присылайте мальчишек» — Уильям Хейс. «Пока я не знаю, как Танда переправила нас с пента на деву. Если бы знал, нам бы не понадобились ее услуги. Знаю лишь, что в нужный момент она принялась петь и поводить плечами. Процесс сам по себе завораживающий, и мы очутились там». Естественно, «там» в данном случае означает «базар на деве». Однако само по себе это выражение даже отдаленно не передает, что мы увидели, когда мир вокруг нас снова приобрел четкие очертания. Измерение «дева» давным-давно пережило экономический коллапс. Чтобы выжить, «деволы», которых я некогда знал под именем «дьяволов», воспользовались своей способностью путешествовать по измерениям и стали торговцами. Благодаря процессу естественного отбора, самыми преуспевающими деволами становились не самые лучшие бойцы, а самые лучшие торговцы. Ныне, после бесчетных поколений, подвергавшихся этому процессу, деволы признаны самыми лучшими торгашами во всех измерениях – Они также признаны самыми прожженными, самыми бесчувственными, самыми жадными до прибыли плутами на свете. Естественно, базар на Деве служил им витриной. Он был круглосуточной, круглогодичной ярмаркой, где деволы встречались поторговаться друг с другом над кучами товаров, привезенных из разных измерений. Хотя его первоначально учредили и поддерживали девы, в бесконечных рядах прилавков и ларьков можно было без труда найти покупателей. Покупателей, путешественников и из многих других измерений Если что-то в принципе можно найти, то оно найдется на базаре на Деве Эта истина была признана всеми Вообще-то я уже однажды был здесь с ААЗом В то время мы искали какое-нибудь оружие-сюрприз для схватки с Иштваном И в конечном итоге получили глипа и танду Отвлекающих факторов на базаре предостаточно Я упоминаю обо всем этом отчасти для того, чтобы стало ясно, почему при всей необычности нашего облика на нашу четверку никто не обратил ни малейшего внимания, пока мы стояли там, привыкая к лейдоскопической активности вокруг нас Глиб прижался ко мне, растерявшись на миг от такой неожиданной смены обстановки Я проигнорировал его «Мой первый визит сюда был слишком краток, я просто не успел все рассмотреть, и вот теперь бешено вертел головой, стараясь увидеть как можно больше и как можно быстрее». Гораздо более деловито вела себя Танда. «Теперь, когда мы здесь, ас, — протянула она, — ты, конечно же, знаешь, куда мы направимся или нет». «Или нет, — Признала ас, — но сейчас выясню». Фантастически быстро он протянул руку и схватил за предплечье ближайшего прохожего, невысокого безобразного парня с кабаниями-клыками. Развернув намеченную жертву лицом к себе, Ас, нахмурившись, нагнулся к нему. «Ну ты!» — гаркнул он. «Хочешь подраться?» На миг у меня остановилось сердце. Нам сейчас не хватало только ввязаться в потасовку. К счастью, Клыкастый, вместо того, чтобы выхватить оружие, отступил на шаг и с подозрением посмотрел на нашу группу. — Только не с извращенцем в союзе с драконом! — осторожно огрызнулся он. — Хорошо, — улыбнулся Ас. Тогда куда бы ты отправился, если б хотел нанять кого-то драться за себя? — На базар на Деве пожал плечами Клыкастый. «Это я и сам знаю!» — зарычал Ас. «Но куда на базаре?» «О!» — воскликнул Клыкастый, внезапно поняв. «Примерно двадцать рядов вон в том направлении, потом свернуть направо, и еще около тридцати рядов. Именно там околачиваются наемники». «Двадцать, а потом тридцать направо!» — старательно повторила Ас. «Благодарю!» «Гонорар наводчику ценнее любой благодарности!» — улыбнулся, протягивая ладонь клыкастой. «Ты прав!» — согласился ас и повернулся к нашему благодетелю спиной. Клыкастый смиг поколебался, а затем пожал плечами и продолжил свой путь. Я мог бы сообщить ему, что изверги вообще, и ас в частности, не славятся щедростью. «Мы направляемся на двадцать рядов в ту сторону, а затем тридцать направо». — уведомил нас ААС. — Да, мы слышали, — скривилась Танда. — Почему ты не спросил его прямо? — Мой способ эффективнее, — надменно ответил ААС. — Да, — скептически спросил я. — Слушай, малыш, — нахмурился ААС, — ты хочешь сам провести нас по этому зоопарку? — Ну, — заколебался я, — тогда заткнись и предоставь это сделать мне, идет? На самом-то деле я был более чем готов позволить Аазу показывать дорогу, куда бы там она ни привела хотя бы потому, что при этом его внимание было занято отыскиванием пути через толпу, и еще потому, что мне при этом не оставалось почти никакого иного занятия, кроме как с удивлением взирать на чудеса базара. Однако, как я ни старался, там было чересчур много зрелищ для одной лишь пары глаз. В одном ларьке двое деволов спорили со слоновоголовым существом из-за черепа. По крайней мере, на мой взгляд, это был череп. В другом Девол устраивал демонстрацию для группы покупателей, вызывая облака, поднимавшиеся зелеными пузырями, из крошечной деревянной шкатулки. В одном месте нам почти полностью перегородил путь ларек, торгующий кольцами, которые стреляли молниями. Казалось, невозможно было пробраться между продавцом, демонстрирующим товар, и покупателями, испытывавшими покупки». Ас и Танда, однако прямым ходом, не избавляя темпа, уверенно шагали прежней поступью сквозь путаницу молний и каким-то чудом прошли через нее незадетыми. Стиснув зубы, я схватил Глипа за ухо и последовал по их стопам. И снова энергетические разряды почему-то не нашли нас. «Очевидно, никакой девол не ранит сам и не позволит никому другому в его лавке ранить потенциального покупателя. Полезно знать этот факт. Однако разящие молниями кольца вызвали у меня в памяти еще кое-что. Когда мы в последний раз расстались с Тандой, Аас отдал ей огневое кольцо, способное изжарить на месте цель размером с человека». «Совершенно верно. Я сказал, что он отдал его Танди. Вы можете считать это доказательством глубины его чувств к ней. А по моей теории он просто заболел. Так или иначе, я вспомнил о том кольце, и мне стало любопытно, что же с ним стало. Слегка ускорив шаг, я сократил расстояние между собой и идущей впереди парой лишь для того, чтобы застать их уже углубившимися в серьезный разговор. Царящий на базаре гам. «Срывает любую серьезную попытку подслушивать, но пока мы шли, мне удавалось иной раз уловить обрывки их разговора». «Слышала, ужасно дорогие, не так ли?» — говорила Танда. «Одолеть доли их веса в...» — довольно ответил Ас. «Я подобрался чуть поближе, пытаясь расслышать получше. Заставляет тебя думать, будто они где-то здесь?» — спросила Танда. «Причисленности здешних баров?» «Фыркнул Аас. Насколько я помню, это у них одно из главных...» Окончание этого спора я не услышал. По моим сапогам внезапно шмыгнула масса щупалец высотой по колено и нырнула под полок палатки, преследуемая по пятам двумя очень раздосадованными на вид деволами». Я проигнорировал эту погоню и последующие вопли, торопясь снова догнать Ааза и Танду. Те, очевидно, обсуждали наемников, и я хотел услышать как можно больше для пополнения образования и потому, что мне в конечном счете, возможно, придется ввести их в бой. «Их найти?» — спрашивала Танда. «Мы же знаем только примерно, где они могут быть». «Легко!» — уверенно ответил Ааз. «Просто послушаем, как они поют». «Поют?» — скептически переспросила Танда. «Это их фирменный знак». — заверил ее ас, — и большинство их так и... Передо мной вырос девол, гордо показывавший пригоршню семян. Он, рисуясь, с шиком бросил их на земь, и там мигом возник густой черный черновый куст, перегородив мне дорогу. Восхитительно! В обычное время это заворожило бы меня, но в данную минуту я спешил. Даже не останавливаясь, чтобы обругать девола, я поднялся в воздух. Отчаяние сделало мои ноги крылатыми. Отчаяние с небольшой помощью левитации. Я без труда миновал терновый куст, легко приземлился на другой стороне, и тут меня чуть не растоптал глиб, прорвавшийся через этот барьер на пролом. Глип! Поинтересовался он с любопытством, склонив голову на бок. Я поднялся из пыли, куда меня шип, его энтузиазм, и дал ему по шее. «В следующий раз гляди, куда прешь!» — сердито гаркнул я. Он ответил, высунув свой длинный язык и лизнув меня по лицу. Дыхание его разило на повал, а язык оставлял слизистый след. Очевидно, мой упрек привел его в ужас». Глубоко вздохнув, я припустил следом за Азом, а Глиб лихо затопал за мной. Я как раз нагонял их, когда Аз внезапно остановился как вкопанный и начал поворачиваться. Не в состоянии остановить свой бег, я врезался в него и шип, заставив растянуться на земле. — Спешим, красавчик? — спросила Танда, лукаво глядя на меня. — Ну и ну, Аз! — выдавил, запинаясь я, склонившись над ним. — Я не хотел... Из полусидячего положения его рука резко метнулась вверх, нанеся удар, наполовину меня развернувший. «В следующий раз гляди, куда прешь!» — проворчал он. «Глиб!» — сказал мне дракон и лизнул меня по лицу. «Либо голова у меня кружилась больше, чем я думал, либо я уже видел раньше эту сцену. А теперь, малыш, кончай клоунаду и слушай». Аз снова очутился на ногах и принял чисто деловой вид. «Вот тут мы временно расстанемся. Жди здесь, пока я схожу, поторгуюсь с наемниками». «Ну, а, ас», — заныл я, — «неужели мне нельзя?» «Нет, нельзя», — твердо заявил он. «Команда, которую я хочу нанять, народ ушлый. Чтобы утроить цену, им на переговорах хватит одного из твоих дурацких вопросов». «Ну», — начал было я, — «будешь ждать здесь», — отрезал ас. «Повторяю, ждать. Никаких драк, никакого разглядывания витрин в поисках драконов, только ждать». «Я останусь с ним здесь, Ас», — вызвалась Танда. «Хорошо», — кивнула Ас, — «и постарайся не дать ему попасть в беду, Идет. И с этими словами он повернулся и исчез в толпе. «На самом-то деле я не испытывал особенного разочарования. Я имею в виду, мне хотелось бы отправиться вместе с ним, но еще больше — побыть немного наедине с Тандой. То есть, если можно счесть стояние посреди базара на Деве нахождением с кем-то наедине». «Ну, Танда!» — обратился я к ней, сверкнув самой яркой своей улыбкой. «Позже, красавчик!» — живо ответила она. «А сейчас мне надо сбегать по кое-каким делам». «Делам?» — моргнул я. «Да. Ас, мастер по части живой силы, но я хотела бы все-таки иметь про запас несколько лишних фокусов на случай, если нам придется жарко», — объяснила она. «Я хочу заскочить в сектор спецэффектов и посмотреть, что у них там новенького». «Ладно», — согласился я, — «идем». «Нет, ты не пойдешь», — покачала она головой. «Думается, мне лучше сгонять туда одной. Те места, куда я собралась, не подходят для цивилизованных покупателей. Вы с драконом подождете здесь». «Но тебе же велено не давать мне попасть в беду», — заспорил я. «Вот потому-то я и не беру тебя с собой», — улыбнулась она. «А теперь что у тебя есть при себе в смысле оружия?» «Ну, нерешительно проговорил я, в одном из тороков глипа есть своего рода меч». «Прекрасно!» — обрадовалась она. «Достань его и прицепи к поясу. Он удержит всякий изброд на почтительном расстоянии. А потом...» М -м -м, «Жди меня там!» — она показала на странного вида каменное строение с облупившейся вывеской на фасаде. «Что это?» — спросил я с подозрением, глядя на него. «Это трактир «Желтый полумесяц», — объяснила она. «Своего рода ресторан. Возьми себе что-нибудь поесть. Блюда неаппетитные, но в основном съедобные. Я какое-то время изучал взглядом это заведение. На самом-то деле, — решил, наконец, я, — мне, думается, я предпочел бы...» Вот где-то тут я и обнаружил, что разговариваю с самим собой. Танда бесследно исчезла. «Второй раз в жизни...» Я оказался один-одинешенек посреди базара на Деве.